Глава шестая. На чужбине. «Еще в поезде в Сарабузе я разговаривал с генералом Кутеповым о том, что ставка все погубит, что генерал Врангель недостаточно решителен в ту минуту, когда от вождя нужна именно решительность, а его комарилья достаточно типична именно для определения ее таким словом и, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Приехав в Босфор, я возобновил этот разговор и указал Кутепову на необходимость смены штаба. Кутепов во всем со мной согласился и взялся передать генералу Врангелю мой рапорт. Привожу его целиком» состоящий в распоряжении главнокомандующего генерала-лейтенант Слащев-Крымский, номер 10443, 443 6-19 ноября 1920 года, крейсер «Алмаз», главнокомандующему русской армии. Рапорт. «В марте месяца этого года, когда вы эвакуировались в Крым, защищаемый мною, вы мне заявили о вашем желании продолжать борьбу с большевиками. Сейчас вы мне ответили, что желающих продолжать борьбу благословляете. Дальше, в марте же месяце, в 3 часа ночи, вы мне заявили, что имеете возможность обеспечить всех военнослужащих в случае неудачи. Прошло 7 месяцев, и Крым сдан. В августе месяце я доложил вам, что благодаря вашим помощникам вы губите родину, и просил отставки и суда. Ваш ответ – отставка и суд вредны». «В момент вашего крушения я просил назначения. Вы меня назначили зрителем без власти. Теперь всех сажают в лагерь военнопленных, а многие этого не желают. Не согласившихся с вашей политикой даже не спрашивают, куда они отправляются. На основании всего доложенного доношу. Первое – голодаю. Второе – голодают офицеры и солдаты. И третье – спрашивают у меня, за что. Я ходатайствую перед вами об ответе по тем обязательствам, которые вы взяли на себя, принимая должность главнокомандующего» я обращаюсь к вашей чести, ко всему святому, что у вас есть. И прошу, спасите Родину и обеспечьте борцов за ее счастье, хотя бы в ущерб своим интересам. Вами обеспеченные бойцы под командой старшего из бойцов генерала Кутепова хотя бы на новом фронте исполнят свой долг. Генерал-лейтенант Слащев Крымский В этом рапорте, как видите, я выставил преемником власти главкома генерала Кутепова. Это для того, чтобы сохранился принцип преемственности власти. Чтобы не было того, что принято называть «Кудета». Правда, и та государства у нас уже не было. Но армия еще была. И эта армия, русская армия, солдатом которой я был, есть и буду, она умереть не может и не должна. Но возвращаюсь к истории рапорта. Что произошло на Корнилове, куда Кутепов возил мой рапорт, я не знаю. Ибо ответа никакого я на него не получил. Но не могу не отметить, что после подачи этого рапорта Шатилов отдал распоряжение об исключении из армии всех генералов, не занимавших должностей. Хотя бы эти генералы и желали остаться в армии, и о причислении их в разряд беженцев. Я не знаю, много ли честных, исполнивших свой долг людей было выброшено таким образом на улицы Константинополя, без крова, пищи и по типичному беженскому выражению «без пиастров», но я знаю, что я Салащев, отдавший родине все, отстоявший Крым в начале 1920-х. 2020 года с тремя тысячами солдат от вторжения 30 тысяч полчищ красных. Я, заслуги которого увековечил своим приказом сам Врангель, добавивший по просьбе населения к моей фамилии наименование Крымский, я выброшен за борт. Я говорю все это не для того, чтобы хвастать своими заслугами. Я намеренно подчеркиваю, что о них говорил не я, а сам Врангель. Но я хочу сказать только, что если так поступил штаб со Слащевым, то чего же ожидать от него рядовому офицеру? Или солдату. И вот под впечатлением этих мыслей и прочтя в газете «Праздисуар» о собрании русских общественных деятелей и о вынесении ими резолюции, в которой они призывают к поддержке генерала Врангеля в дальнейшей борьбе против большевиков, я послал председателю этого собрания такое письмо. Генерал-лейтенант Слащев-Крымский, 1 декабря 1920 года, номер 102, председателю собрания русских общественных деятелей «Константинополь». В номере 174 газеты вечерней прессы 29 ноября 1920 года помещена заметка о собрании русских общественных деятелей, объединившихся на последующих основных лозунгах момента: продолжение борьбы с большевиками и сохранение преемственности власти генерала Врангеля, действующего в полном единении с широкими общественными кругами. Для восстановления истины я, удержавший Крым в конце 1919 года и первую четверть 1920 года и передавший эту оборону последним пяди русской земли генералу Врангелю считаю не только своим нравственным правом, но и долгом запросить вас как представителей общественных организаций. 1. Известно ли вам количество средств, переданных генералу Врангелю при уходе генерала Деникина? 2. Известно ли вам, что генерал Врангель обещал мне лично, принимая должность главнокомандующего, обеспечить всех бойцов и их семейства даже в случае несчастья, вывоз свина, хлеба и золотой запас? 3. Известно ли вам, что все до раненых включительно голодают, а я, передавший ему власть, не имевший ни одного поражения, выброшен теперь за борт без всяких средств. 4. Известно ли вам, что я об этом подал генералу Врангелю рапорт, прося вывести нас из тяжелого положения, обращаясь к его чести и всему святому, а он мне даже не ответил. 5. Известно ли вам, что я с первых шагов деятельности генерала Врангеля неоднократно указывал ему на несоответствие некоторых окружающих его лиц, деятельность которых приведет к гибели Родины, и что после этого 4 августа 1920 года я был освобожден от должности, якобы по причине расстроенного здоровья? 6. Известно ли вам, что я предложил генералу Врангелю план обороны Крыма, аналогичный с зимней кампанией 1919-1920 годов и расширенной в смысле десантной операции? Основной идеей предложенного плана была невозможность обороняться зимой в окопах без жилищ. На юшунских позициях отсутствовали землянки. Маневренная защита была отвергнута генералом Врангелем. Все мои предупреждения оправдались действительностью. И общественные организации теперь выступают на поддержку виновников потери нашей земли. К счастью, мои аэропорта и телеграфные разговоры у меня сохранились, и я рассчитываю найти, где бы ты ни было, печатный орган, который оповестит мир о настоящих причинах нашего несчастья. Надеюсь, что вы обсудите эти вопросы и не откажете поставить меня в известность о вашем на них заключении. Адрес Стамбул, квартал Везнеджилер, улица Деруни, дом Мустафа и Фенди, номер 1517. Примите уверение в совершенном почтении и преданности. Уважающий вас Яков Слащев. Недели через две я получил на это письмо такой ответ. Его превосходительствовал генерал-лейтенанту Слащеву Крымскому. «Милостивый государь, ознакомившись с содержанием вашего письма и вполне давая себе отчет в исключительно тяжелом положении, в котором оказались армия и беженцы, Бюро политического объединения считает долгом с особой настойчивостью настаивать на мысли о необходимости в переживаемый момент общественного и индивидуального соединения организаций, групп и отдельных лиц, предоставляющих за границей антибольшевистскую Россию, не отрицая вместе с тем возможности ошибок, неизбежных во всяком, а тем более в исключительно трудовом деле. Прошу принять уверение в моем совершенном уважении и преданности. Юринев Вскоре после этого генерал Врангель издал приказ о суде чести над генералами и, секретно от меня самого, предал меня этому суду. Суд этот, рассмотрев мое преступление, совершенное, кстати сказать, до учреждения этого суда, не считаясь тем, что дает закону обратную силу, вынес какой-то неизвестный мне, заочный, без производства дознания и следствия, приговор, следствием которого был такой приказ». Главнокомандующего русской армии Яхта Лукол номер 3816, двадцать первое декабря тысяча девятьсот двадцатого года. Суд чести старших офицеров русской армии, осудив обращение генерала-лейтенанта Слащева Крымского на имя председателя Комитета общественных деятелей, постановил «Признать поступок генерала Слащева Крымского в переживаемое нами тяжелое время недостойным русского человека, и тем более генерала. Почему генерал Слащев Крымский не может быть долей терпим в рядах русской армии? Объявляя об изложенном, утверждаю приговор суда чести по делу о генерал-лейтенанте Слащеве Крымском и приказываю уволить его от службы без права ношения мундира». Генерал Врангель. Начальник штаба, генерал от кавалерии Шатилов, по штабу главнокомандующего. Надо сказать, что и приказ этот мне сообщен не был. Я его достал случайно, и он хранится у меня, засвидетельствованный печатью и подписями. Мне прислали, вероятно стыдясь за себя, извращенный приказ, и даже не приказ, а выписку, краткогласящую. Выписка из приказа русской армии от 21 декабря 1920 года за номером 301. Увольняется от службы по пехоте генерал лейтенант Слащев Крымский. Подлинный подписал генерал Врангель. Скрепил начальник штаба генерал от кавалерии Шатилов. Верно за начальника информационного отделения Генерального штаба полковник Станиславский. Так пытались очернить меня, создав суд, где судьями были люди, которых я обвиняю в тяжких ошибках, иногда худших, чем само преступление, где о деле не производилось ни дознания, ни следствия, где обвиняемый не только не допрашивался, но даже и не извещался о суде, где гласность была и для общества, и для обвиняемого заменена подлогом. Тогда я написал свое последнее письмо генералу Врангелю, которое было мне возвращено непринятым с надписью об этом адъютанта главкома Исаула Ляхова. Вот это письмо. Генерал-лейтенант Слащев Крымский. 26 декабря 1920 года. Номер 103. Город Константинополь. Ваше превосходительство. Милостивый государь Петр Николаевич. «Получил ваш приказ о состоявшемся суде чести надо мною, лишении меня мундира и исключении со службы. В вину мне поставлено письмо общественным деятелям, критикующее вас и ваших приближенных, и мой поступок назван недостойным офицером. Этим судом нарушена 22-я книга сводов военных постановлений, приложение 7, и стаут ордена святого Георгия Победоносца, потому что... Первое. В выборах суда чести я не участвовал. Второе. Я не допрашивался ни на следствии, ни на суде и даже о нем не знал. Адрес мой известен и помещен даже на инкриминируемом мне письме. Третье. Закон о суде чести над генералом издан после моего письма, то есть закону дана обратная сила. Четвертое. Мне не дано было права отвода, и потому в суде участвовали лица, которых я сам обвинял. Пятое. Я не только не был на суде и не давал показаний, а даже приговор мне не был прочтен, а приказ номер 3816 я случайно достал, уже только 25 декабря, официально же до сих пор не получил. Шестое. Никакому суду чести я без моего согласия не подлежу, как уволенный в беженце. Седьмое. Я, Георгиевский кавалер, и могу быть лишен мундира только со снятием этого ордена. Теперь перейдем к подробностям. Отсюда я не отказываюсь, но вспомните события. 1. В тяжелый момент крушения армии Деникина вы написали ему письмо, аналогичное с моим, и сами занимались распространением его всем. Вы тогда состояли в распоряжении главнокомандующего, то есть на службе. Я же написал тогда, когда на службе не состоял, а был выброшен за борт в разряд беженцев. Вы были за ваш поступок уволены со службы. Я предан суду, закон о котором вами издан уже после моего письма, и я заочно приговорен к лишению мундира и повторному выбрасыванию за борт. Посудите сами, если закон имеет обратный силу для меня, почему же он не имеет ее и для вас, то есть отдайте и себя под суд. 2. Теперь обдумайте, насколько отвечает элементарным принципам законности и справедливости участия в суде надо мною лиц, которых я неоднократно обвинял, можно ли это назвать судом чести? 3. Каким образом составлен этот суд, ведь суд чести есть орган выборный, и каждый, если кто со штабс-капитанского чина и вообще прослуживший год в части, подвергается суду чести, то он перед тем обязательно участвовал в его ежегодных выборах. Кажется, я в Армении новичок, и в момент суда в Армении состоял. И как член суда чести лейб-гвардии финляндского полка, с штабс-капитанского чина и позже его председатель, заявляю вам, что ваш суд судом чести назвать нельзя. 4. Кроме этого, мне интересно знать, чем вызвано такое резкое нарушение формальности судопроизводства, лишившее меня права давать показания. Меня не предупредили о суде, меня не спрашивали. Я не знаю даже, производилось ли следствие, а между тем считаю, что мое показание, что я действую по вашему примеру, да еще тогда, когда стал беженцем, изменило бы приговор. Не может быть, чтобы в этом играла роль срочность дела, так как приказ ваш помечен 21 декабря, а я его получил 25 декабря, поэтому считаю, что умышленно избежали моих показаний. 5. Имеете ли вы право лишать мундира кавалера Ордена Святого Георгия, Николая Чудотворца и Георгиевского оружия хотя бы по суду чести, так как по русским законам требуется снятие этих орденов, что делается только по постановлениям военно-окружного или полевого суда. 6. В какой степени юридически обосновано ваше право как главнокомандующего над всеми бывшими военнослужащими, объявленными беженцами, то есть вышедшими из состава армии, то есть из подчинения главкому? 7. Кроме того, в вашем приказе указано, что мой поступок недостоин русского человека. Обсудим, кто русский человек. Тот или кто с гордостью удержал Крым, дал приют бежавшим из Новороссийска, издал управление старшему назначенному начальнику, и тот, который провозгласил Крым неприступной крепостью, имел почти равные противнику силы и со своими приближенными, несмотря на мои предупреждения о преступности их действий, довел войска до эвакуации в Константинополь. Вот как русский человек, я и заявляю, что пребывание вас, издавших некоторые высших начальников, для дела вреднее моих разоблачений. Мое мнение – надо иметь гражданское мужество сознаться в своих ошибках и взыскать свиновных. Начальники, поставившие своих подчиненных в столь тяжелое положение, как наше, потеряли свой авторитет и никогда не смогут возродить дело. Лещу себя надеждой, что вы, разобрав дело, убедитесь в незаконности своего шага, отмените свой приказ и придадите суду председателя суда, допустившего столько незаконных поступков. Надеюсь, разбор дела вы придадите гласности, так как шельмующий меня приказ номер 3816 всем уже известен. Буду ждать вашего ответа. Копию этого письма при сопровождаю союзному командованию, Украинскому национальному комитету и председателю Союза Русских общественных деятелей. Остаюсь уволенный от службы, но продолжаю работать на пользу Родине. Яков Слащев, Крымский. Адрес. Стамбул, квартал Везнеджилер, улица Деруни, дом Мустафа и Фенди, номер 1517.